Глава тридцать первая. Виски пронзает острой болью, и я падаю. Меня несут, а я смотрю в небо и не могу дышать. Этот золотой дворец, двери которого сейчас распахиваются перед нами. Этот плающий ы воин и его голос пробуждают во мне нечто неприятное настолько, что темнеет перед глазами, будто сознание сопротивляется, не желает вспоминать. Это сон. Шепчу, глотая слезы. Всего лишь сон, что ты говоришь, обеспокоенно склоняется надо мной л е о р а с уложив меня на нечто мягкое, выпрямляется и кричит: "Воды, принесите воды! Ее величество плохо себя чувствует". Слышу насмешливый голос правителя х а л е с а Если так, вам стоило оставить жену в а л е а н о р е а приехать одному. в а ш а вина. Не сдерживается мой муж. Ваши маги напугали ее. Показав отрезанную голову, а вспомните, какие покои вы предложили нежной женщине после тяжелого пути. Не удивительно, что я тянусь к нему и, едва не падая с обитой бархатом кушетки, хватаю руку, привлекаю внимание и особым знаком прошу усмирить гнев. Леорас опускается передо мной на колено, ц е л у е т руку и закрывает глаза. Когда он поднимает ресницы, я не вижу плающего ы очистительного огнем зрачка и выдыхаю с облегчением. Принимаю помощь и усаживаюсь. Спасибо, мне лучше. Это все свежий воздух. О да, поддакивает правитель х а л е с а Он крайне вреден для Эмари. й Я опираюсь на руку мужа и поднимаюсь. Обменявшись с Леорасом взглядом, смотрю на хозяина замка. Муж снова становится спокойным и рассудительным. Да и я сосредотачиваюсь на задаче получить поддержку х а л е с а несмотря ни на что. Но оставить за собой независимость. Замечая пристальное внимание короля, я растягиваю губы в у л ы б к е и признаю очевидное: дворец невероятно красив. У вас тонкий вкус, поддерживает муж и чувство гармонии. Завершаю я. Сама же изпод воли изучаю лицо правителя Халеса. Здесь мне не мешают лучи, и я вижу высокие острые скулы, тонкие бескровные губы. И глубоко посаженные глаза оттенка зимнего утреннего неба. Мне нет надобности рассматривать невыложенный з а т е й л и в ы й мозаикой пол, неизысканную мебель золоченными ручками, неизящные перилы витиеватых лестниц, убегающих вверх и скрывающихся в тяжелых складках занавесей. Мне будто и так знакомо все это. Как нет и тайны в том, что плотный бархат скрывает расположенные под самым потолком клетки. И это знание меня пугает. Мне безразлично, зачем п р а в и т е л ю х а л е с а держать кого-то в заперти, будь то птицы или люди. Я боюсь того, что мои сны так похожи на реальность. Я ведь точно никогда не была здесь. А между вами? Вкратчиво начинает король, будто некая связь. Вы словно мысли друг друга читаете. Мне повезло жениться по любви. Тон мужа теплееет. Я же леденею при виде улыбки правителя х а л е с а Должно быть, так улыбается убийца, долго выслеживавший свою добычу и наконец настигший ее. С трудом сдерживаю желание попеть и я и напоминаю себе, что я не так уж с л а б а и беззащитна. Разумеется, огненный король желает заполучить мой а л и о н о р и считает его своим, ведь мы здесь. Но он ошибается. Я сумею, как и мой отец, сохранить нашу независимость, большую ее часть. Мне приятно видеть, что брачная связь наделила вас внутренним светом. л ь с т и т правитель Халеса, он будто вспоминает. Я еще не поздравил молодых. Да, думаю, стоит устроить бал в вашу честь. Я вздрагиваю. Бал? Вы не любите танцевать? С интересом оборачивается он ко мне. Все молодые девушки обожают балы. Ах да, ваше королевство очень маленькое. Должно быть, ваш отец не устраивал их. Я обестактен. Простите. Балов у нас действительно было мало. Спокойно отвечаю я. Игнорирую откровенные уколы и сообщаю. Я неплохо танцую. Мне неловко от того, что у меня нет подходящего наряда. Дорожный костюм и это платье. Вот и все. Ни слова больше. Восклицает огненный король и поднимает руку. Я немедленно прикажу шить вам самый роскошный наряд. А сейчас слуги проводят вас в о т в е д е н н ы е п о к о и Снова окатив нас ледяной улыбкой на прощание, правитель Халеса уходит. Но я не могу не спросить: а как же дом, в который отвёл нас ваш наместник, тот, что для слуг? Уточняет король и пожимает плечами. Не представляю, моя дорогая Мария, зачем вы приказали моим людям отвести вас туда? Может, вас влекут воспоминания? Но я никогда не была здесь. Ощущая, как снова накатывает дурнота т и хворчу я, это все сон, далекий сон. и с к р ы л ь поддерживает меня муж. Тебе не хорошо? Голова кружится. Признаюсь, я опираясь на его руку, следую за разодетыми слугами. Мы идем по коридорам, и шум шагов вскрывают разноцветные ковры. Глаза слепят от блески солнечных лучей, отраженных золоченными рамами старых картин. Свежие цветы в изобилии у к р а ш а ю щ е й напольные вазы источают у д у ш л и в ы й сладкий аромат. Все здесь дышит роскошью и кричит о показном богатстве. Наместник говорил, что холестцы скромны, не сдерживается л и о Раз. А еще сказал королю, что я приказал отвести нас в дом слуг. Напоминаю я. Думаю, стоит забыть слова этого лживого человека. Он и в Алианоре вел себя недостойно. Хотелось бы поговорить с этим наместником по душам. Сидит муж, и когда слуги оставляют нас наедине, поворачивается ко мне. Но сначала я хотел бы услышать, что случилось. Не хотел тревожить тебя раньше, но до того, как ты добралась до Кари ты, явно что-то произошло. Вы со служанкой скакали на одной лошади. Да так, будто за вами гнались все разбойники Горького леса. Я вздрагиваю и отхожу к окну. Дрожа, обхватываю себя руками. Смотрю на залитый солнцем ухоженный сад. Но ощущаю лишь холод. Мне хочется забыть пережитый тогда ужас, но я тут же чувствую объятия. Мы договорились быть откровенными друг с другом. Прижимая меня к себе, шепчет л а р а з Я в горле внезапно становится сухо, и голос звучит хрипло. Убил а ш эспион. а Он будто поджидал меня и набросился так быстро, что я бы точно погибла. И Варас спасла меня. Любовь моя. Вдыхает ы муж и разворачивает меня за плечи, заглядывает в глаза. Это точно был ш е с п и а н Киваю, поджимаю губы. Я верю тебе. Тут же отзывается Леорас. Их м у р и т с я Но не мог себе представить, что Эдхар пойдет на такое. Особенно теперь, когда он признался в объединяющей вас магической связи. Или как раз по этому. Я всхлипываю и ненавижу себя за то, что по щекам катятся слезы. Я не хочу плакать из-за того, кого так сильно ненавижу. л е р а тяжело вздыхает и заключает меня в кольцо рук. Бесердечный с ублюдок! В ярости ц е д и т он. Значит, мой брат приказал убить женщину, чтобы она никому не досталась, или чтобы освободиться от связи. Неважно. Я никому не позволю забрать тебя.